кроме, пожалуй, чьей-то темной фигуры, которая отделилась от стены и, обогнув его, скрылась за ближайшим углом. Врожденный инстинкт самосохранения заставил Линтона насторожиться. Правда, внешне это ни в чем не проявилось, только длинные пальцы графа с силой сжали всю ту же трость, серебряным набалдашником. Миновав угол, за которым скрылась подозрительная фигура, Линтон сошел с тротуара на проезжую часть улицы. Это давало ему возможность лучше ориентироваться и, в случае чего, представляло более широкое поле для маневра. То, что эта мера предосторожности не была излишней, граф понял уже через несколько секунд. Из темного двора прямо навстречу ему выскочили трое мужчин. Линтон среагировал мгновенно. Он поднял трость, которая вдруг превратилась в грозное оружие. На конце ее блеснуло лезвие, спрятанного внутри острого клинка. Тут же один из нападавших отпрянул назад, прижимая к груди рассеченную до предплечья руку. Из раны широким потоком хлынула кровь. Одновременно граф сделал резкое движение влево, и кинжал, который с силой метнул в линто на другой бандит, просветил рядом с его ухом, не причинив никакого вреда. Сам же преступник на миг потерял равновесие, и, расставив в стороны руки, закачался, балансируя на одной ноге. Этого оказалось достаточно, чтобы клинок графа настиг и его. Со стоном негодяй упал на грязную мостовую. Третий из нападавших, бросив быстрый взгляд сначала на своих поверженных сообщников, а затем на полное грозной решимости лицо предполагавшейся жертвы, понял, что самое лучшее для него — немедленно удрать. Через секунду он исчез за углом. Линтон брезгливо посмотрел на продолжавшего прижимать к груди рассеченную руку бандита. Потом вытер окровавленное лезвие клинка о полу его куртки и вложил его обратно в замаскированные ножны. Таким образом, грозное оружие вновь превратилось в безобидную трость, а ее хозяин продолжил свой путь. Дойдя до Большого в старом парижском стиле дома, он остановился около двери и дернул за шнур звонка. Дверь тут же открылась. «А, это вы, мой друг!» — радостно воскликнул граф Мирабо — впуская в прихожую Линтона. «Я уже потерял надежду когда-нибудь опять вас увидеть». Хозяин провел гостя в расположенную на первом этаже библиотеку и усадил небольшое кресло у камина напротив окна, выходившего на улицу Ришелье. «Парижские улицы становятся чертовски опасными, мой друг», заметил Линтон стараясь устроиться поудобнее в явно тесном для него кресле. — Уверяю вас, в будущем будет еще хуже, — невесело усмехнулся Мирабо, — если, конечно, генеральные штаты не найдут какого-нибудь радикального средства для борьбы с бедностью, в чем я, откровенно говоря, очень сомневаюсь. Мирабо протянул руку к стоявшему рядом шкафчику и вынул оттуда бутылку красного вина. Наполнив бокалы, он изящно поднял свой и учтиво кивнул гостю. Линтон тоже чуть приподнял бокал и также галантно ответил на поклон хозяина. «Вы все еще выступаете в Генеральных Штатах заодно с третьим сословием, мой друг?» — спросил он с наслаждением, потягивая из бокала изысканное вино.